Грейт Фул Дед, американская рок-группа. Может, они выступают где-нибудь внизу, и все на концерте? За его спиной раздался сухой скрежет. От неожиданности Альберт подпрыгнул и быстро повернулся, держа перед собой скрипичный футляр, как дубину. Он увидел Беттани, прикуривающую от спички. Она подняла брови. Я испугала? Немного. — сказал Альберт, опуская скрипку и выдавливая из себя слабое подобие смущенной улыбки. — Извини. Она потушила спичку, бросила ее на пол и глубоко затянулась. — Ну, вот, так хоть немного легче. Я не решалась сделать это в самолете, боялась, что кто-нибудь начнет орать. Боб Дженкинс подошел к ней. — Вы знаете, я бросил это дело лет десять назад. Никаких лекций, пожалуйста, — сказала Беттани. — У меня такое чувство что если мы выберемся отсюда целыми невредимыми, меня ожидает целый месяц лекций, серьезных и по всем статьям. Дженкинс поднял брови, однако за разъяснениями к ней не обратился. — Вообще-то, — сказал он, — я собирался попросить у вас сигарету. Кажется, настало самое время возобновить знакомство со старыми привычками. не улыбнулась и протянула ему пачку Мальборо. Дженкинс взял одну сигарету, и она дала ему прикурить. Он затянулся и тут же закашлялся, словно подавая кому-то сигналы, выпускаемыми клубами дыма. — Да, вы отвыкли, — заметила она. Дженкинс согласно кивнул. — Но я быстро привыкну снова. Боюсь, в этом заключается основная опасность привычек. Вы заметили часы? — Нет, — сказал Альберт. Дженкинс показал Настину над дверями в мужские и женские туалетные комнаты. Часы, установленные там, остановились на семи минутах пятого. — Все сходится, — сказал он. — Мы знаем, что некоторое время находились в воздухе, прежде чем... Давайте назовем это событием, за неимением лучшего термина, когда произошло событие. Семь минут пятого утра по восточному дневному времени. Это семь минут второго полудня для Тихоокеанского побережья. Теперь нам известно время. Как здорово, сказала Беттани. Да, сказал Дженкинс, не замечая или предпочитая не замечать легкой усмешки в ее голосе. Но здесь что-то не так. Ах, если бы было солнце, тогда я мог бы быть уверен. Что вы имеете в виду? Спросил Альберт. Мы не можем полагаться на часы, по крайней мере, на электронные. Ведь нет электричества. Но если было солнце, мы смогли бы, пусть приблизительно, определить который час по и направлению и теней. На моих часах четверть девятого, но мне в это что-то не верится. Я чувствую, что сейчас должно быть позднее. У меня нет доказательств. Я не могу этого объяснить, но это так. Альберт задумался, поглядел вокруг, снова взглянул на Дженкинса. — Вы знаете, — сказал он, —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 «Идут!» — неожиданно проговорил глухой, безжизненный голос. Это был голос его отца, и раздавался он из маленького мавзолея, населенного призраками, запрятанного в темном уголке сердца край Гатуми. «Нет!» — прошептал он, и слово это затуманило стекло возле его губ. «Никто не идет. Ты плохо вел себя!»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 Наподобие Вера, так она и стояла, неподвижно, как столбик, и вся ее странная, неестественная поза говорила о том, что она к чему-то напряженно прислушивается. «Что — Что? — начал Брайан, но Дайна сказала Шш резко и безобельционно. Она слегка повернулась влево, помедлила, затем повернулась в другую сторону, пока бледный свет, проникающий в помещение через окно, не упал прямо на нее, придавая ее и без тому бледному лицу. Вид сверхъестественный и жуткий. Она сняла темные очки, глаза под ними были большие, карие и не совсем лишенные выражения. Вот, сказала она тихим, задумчивым голосом, и Лорел почувствовала, как ужас начинает поглаживать ее сердце своими холодными пальцами. И не она одна.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 Огорченное бормотание. Стекло тоже не такое, проговорила она тем же голосом, как во сне. Дайна, сказала Лорел, Шш, прошептала та, не поворачиваясь. Она стояла у окна, совсем как обычная маленькая девочка, которая ждет, когда ее папа вернется с работы. Я слышу от этих слов, сказанных шепотом.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 От окна она слышала, о чем мы говорили. — У тебя хороший слух, милая, — сказал Беттани. Я слышу то, что слышу. Я слышу звук, который доносится снаружи. Он оттуда. Она показала прямо на восток, Ее невидящие глаза скользнули по ним. — Это плохой.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 Трррр. Некоторое время он как загипнотизированный наблюдал, как тонкие полоски. Может быть, самые тонкие на свете кружа опускались на стол. Но даже тогда ледяной голос отца не оставлял его. — Ты ведь знаешь, что может случиться?